И я утешусь снова. Я Беатриче, та, что шлет тебя. Меня сюда из милого мне края свела любовь. Я говорю, любя. Беатриче, Данте любил с детства. И когда она двадцати пяти лет от роду умерла в 1290 году, он дал в своей новой жизни обещание Сказать о ней такое, чего никогда еще не было сказано ни об одной. В Божественной комедии, оставаясь по-прежнему той женщиной, которую он любил на земле, она является символом небесной мудрости и откровения. Из милого мне края из рая. Тебя не раз хваля и величая, пред Господом мой голос назовет. Я начал так, умолкший отвечая, Единственная ты, кем смертный род возвышеннее чем всякое творение, вмещаемое в малый небосвод, тебе служить такое утешение, что я, свершив заслуги, не приму. Мне нужно лишь узнать твое веление. Малый небосвод небо луны, ближайшее к земле, которое недвижно покоятся в центре Вселенной. Но как без страха сходишь ты во тьму земного недра, Алча вновь подняться к высокому простору твоему? Когда ты хочешь,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 что вашей мукой я не смущена, и в это пламя не схожу тленной. Есть в небе благодатная жена. Скорбя о том, кто страждет так сурово, судью склонила к милости она. Благодатная жена, то есть Дева Мария, судья — это Бог. Потом ключи обратила слово и молвила: "Твой верный в путах зла пошли ему пособника благого. Лючия христианская святая аллегорически просвещающая благодать. Лючия враг жестоких подошла ко мне сидевшей с древнюю рахилью сказать: Господня чистая хвала." О, Беатриче, помоги усилию того, который из любви к тебе возвысился над повседневной былью. Или не внемлешь ты его мольбе? Не видишь, как поток, грознее море, уносит изнемокшего в борьбе? Никто поспешней не бежал от горя и не стремился к радости быстрей, чем я такому слову сердцем в торе. Сошла сюда С блаженных ступеней Твоей вверяясь Речи достохвальной, Дарящей честь тебе И внявшим ей. Так молвила, И взор ее печальный, Вверх обратясь, Сквозь слезы Мне светил И торопил меня К дороге дальней. Покорный ей К тебе я поспешил. От зверя спас тебя...